Глава 86. Доказательство величия Война. С тем условием, что это нужно для защиты страны, великаны и мудрейшие были готовы выйти из глухих лесов и перебраться в города. С такой психологической подготовкой они стали более активными в принятии новых вещей и опыта. Кроме того, у семьи Лань уже имелись наработанные решения подобных проблем. Обычно после войны большинство стран сталкиваются с проблемой набора в армию, однако ситуация на Дайдоре была совершенно иной. Структуры из восьми легионов осталась без изменений, но всего за 10 дней новобранцев набралось около полумиллиона. И все они были сильными и молодыми великанами. Мосан снял ограничения на вербовку, а молодёжь стремилась покинуть леса и горы в поисках самоутверждения. В то же время они также хотели следовать за Титаном и сражаться плечом к плечу с Аданом, они рождены для этого. Раньше великаны могли проявить себя только во время сражений воинов между разными племенами. Но когда появилась постоянная армия и когда пришли враги, битвы между племенами стали казаться детской забавой. Более того, все да до верили, что лучше всего истинные воины определяются на поле брани во время защиты гордости своего народа. Что касается пропаганды, то тут Му Сын Сланлин также приложили немало усилий. Сборник сражений Ванжыны проиграли во всех племенах. В некоторых самых отстранённых из них слышали о бодании титании, но никто не видел их собственными глазами. Насколько же они сильны на самом деле? В записи сражения с Сайджи, а также в двух войнах Дейдары, этого было достаточно, чтобы шокировать любого. Стоило ещё сказать спасибо Федерации Сириус, которая решила транслировать сражения в космосе. Сцены из этой битвы поразили людей Дейдаранцев больше всех. Глядя на золотой мех, поднявший свой яркий огромный меч, великаны зрители чувствовали, что их кровь начинает закипать. Да, именно после этого у них появлялась новая мечта. присоединиться к легиону Саламандр, следовать за Титаном и сражаться вместе с Аданом. И именно поэтому они стекались в города с мыслями о новом мире. Это было изменение менталитета. Пройдя через бойню, легион Саламандр тоже нуждался в пополнении. Однако шанс встать в его ряды получили лишь те, кто участвовал в последнем сражении, выступая за другие легионы, а также лучшие великаны великаноплемен с рекомендацией от своих старейшин. Теперь блестящий значок легиона Саламандры являлся доказательством величия Войны. В то же время продолжался отбор мудрейших. Прибыли также технический персонал и инженеры, отправленные Айцао, и вместе с преподавателями Академии Ароса они восполнили нехватку инструкторов для пилотов. А люди же, которые прибыли с Ралангараса под влиянием Бучера, и вовсе сделали эту группу учителей самой высококвалифицированной. Впрочем, и студенты им достались весьма талантливые, способность к обучению мудрейших была невообразимой. Их превосходная духовная сила, память и аналитическое мышление были лучше, чем у людей. В общем, на достаточное количество материалов и даже технологий, ограничения на антигравитационную руду тоже оказались сняты, отчего многие правители поспешили забросать Дейдару оливковыми ветвями. Таким образом она в который раз стала сильнее после войны. Серёс выбрал правильную цель. Дейдара действительно богата ресурсами и рабочей силой, но он выбрал неправильного противника. Что касается дел Федерации Сириус сейчас, то они были не очень хороши. Она терпела одну неудачу с другой на поле боя, но перед лицом третьей по военной мощи страны в галактике поделать с этим ничего не могла. В то же время поражение на Дайдаре привело к падению морального духа среди солдат а ведь есть ещё и Федерация Ледяных Облаков. Иначе говоря, у Сириуса почти не осталось надежды выпутаться из этой истории с минимальными потерями. Ледяные Облака и монорасс не объединились, но пришли к своего рода молчаливому пониманию. Монора стал главной ударной силой и получит самую большую долю пирога, в то время как ледяные облака кусают за бока, благодаря чему тоже попробуют на вкус эту добычу. Несколько стратегических решений, принятых корпорацией G, значительно увеличили влияние семьи Аев внутри страны, и хотя Ецал совсем не пыталась приписать эти заслуги себе, в верхах все знали, что девочка, которая проявила необычайный талант ещё в детстве, после некоторого периода затишья снова показала себя. Точность её суждений и способность прогнозировать принятие решения в остальных странах казались просто невероятными. Айтсаусу услужила хорошую службу как корпорация AG, так и всей стране. Иначе говоря, среди финансовых партнёров Дайдары Ледяные облака выиграли больше всего. Победа в войне против захватчика не только позволила сохранить вложения, но и дала им косвенную причину требовать компенсации от Федерации Сириус. Таким образом, инвестиция купили себя во много раз. Сириус не мог вести переговоры с Монорасом, который был полон решимости поглотить свою жертву, однако всё было иначе с Ледяными облаками, и потому первые лица Сириуса навещали посла Ледяных облаков один за другим. Если они смогут договориться, то останется лишь уступить планету и выплаты компенсации. Это лучше, чем абсолютное лишение суверенитета. Всё происходящее было редким светлым пятном в размеренной жизни Федерации Ледяных облаков. Это также повысило её репутацию на мировой арене. Дела шли в гору, но Эцао всё ещё не могла успокоиться, потому что Ван Джен до сих пор не проснулся. Она верила, что с ним всё будет в порядке, однако не могла не волноваться. И, к сожалению, лучшим вариантом для неё сейчас было по-прежнему оставаться в ледяных облаках. Ван Джен пребывал в капсуле. Он пришёл в сознание несколько дней назад, но его тело пострадало значительно сильнее. Достигнув небесного ранга, он был чрезчур возбуждён, А в таких условиях очень легко перерасходовать силы, что он и сделал, демонстрируя свою огромную мощь. Погружение в глубокий сон действительно стало способом его организма защитить себя от полного разрушения. Впрочем, очнувшись в мире кубика Рубика, Ван Джин почувствовал себя довольно хорошо, а когда узнал, что Костиголовый сей раз не взял с него плату, вообще оценил своё состояние на отлично. Уголь объяснил ему, что плата требовалась только до небесного ранга, и всё ради того, чтобы он не злоупотреблял силой. Теперь же у него появилось более чёткое понимание своих возможностей. Весь путь развития Ван Жэна можно разделить на три стадии: познание себя, познание мира и познание истока. На стадии познания себя он постоянно стремился улучшить свои личные способности, чтобы стать сильней. Когда Ван Жэн достиг земного ранга, он начал познавать мир, научился использовать силу внешней вселенной и взаимодействовать с внутренней. Понимание своей силы на этом этапе у него всё ещё было неполным. А вот прорвавшись на небесный ранг, Ван Чжэн наконец увидел исток всего. Теперь у него было совершенно иное понимание вселенны и бытия. Он получил возможность взглянуть на силу и устремление к жизни с более высокого уровня. Конечно, это также было связано с его душевным состоянием во время перехода на небесный ранг, однако этот уровень так или иначе даёт более точные ответы на многие вопросы. В то же время Ван Чжэн, достигнув ранга небес, получил дополнительный бонус Отныне он вправе свободно использовать костиголового без необходимости платить за эту цену. Обдумав всё это, Ван вновь посмотрел на обугленную головёшку и почему ему всегда кажется, что этот парень что-то скрывает. Его действия явно связывает нечто большее, чем череда случайностей. Однако, как ни спроси угля об этом, он всегда прикидывается дурачком, который ничего не знает. Чёрт, с таким талантом ему только в покер играть.